Нравы и религия москвитян. Мужчины и женщины ходят вместе в одну баню, которая обыкновенно ставится на берегу реки для того, чтобы кто не стерпит жара, мог бы идти и бросаться прямо в холодную воду, что они проделывают одинаково и зимой, и летом. Хотя москвитяне очень крепкого сложения, но к холоду они чувствительнее, чем поляки. Пища и питье у них самые грубые. Обыкновенная пища состоит из огурцов и астраханских дынь, которые они мочат на зиму, заквашивают и солят. Мужчины одеваются почти так же, как поляки. Богатые носят зимой платье из голландского сукна с дорогим меховым подбоем, шапки украшают драгоценными каменьями, те, кто может, или же вынизывают жемчугом, которого в этой стране очень много. Летом же одеваются в платье из персидских и китайских шелковых тканей. Женщины одеты по-турецки. Самая беднейшая старается сделать себе шапку из персидского сукна, сообразно со средствами более или менее дорогого. Богатые вынизывают свои шапки жемчугом или драгоценными каменьями. Зимние женские платья или кафтаны делаются из золотой парчи, подбитой куницами. Летом из китайских тканей. Под своим головным убором москвитянки тщательно прячут волосы. Ходят они с большим трудом, так как башмаки их сделаны на манер сандалий и в то же время в форме туфель, которые слишком широко сидят на ноге. Безрассудство женщин доходит до того, что они красят себе лицо, бреют брови, места, коих раскрашивают в разнообразные цвета. Москвитяне любят ходить пешком и очень быстро шагают. Экипажи у них самые жалкие. И большая часть москвитян ездят по городу верхом на плохих лошадях, предшествуемые слугами, бегущими впереди с непокрытую головой. Зимой лошаденку запрягают в сани, единственный их экипаж. Женщины ездят в дурных экипажах, колясках вроде полонкина, обыкновенно запряженных в одну лошадь. Садится их в такую повозку пять-шесть, как будто в ящик, потому что скамеек внутри нет. Хотя в Москве находится до 500, даже, может быть, до 600 тысяч жителей, но в ней нет и 300 таких колясок. Но зато имеется с тысячу маленьких тележек, запряженных в одну лошадь для перевозки публики, за небольшую плату с одного места на другое. Имеется в Москве также несколько колясок, вроде французских, которые более богатые люди выписали из Голландии и Данцига. Царские кареты все очень старые. Причина этому та, что они сами таковых не покупают, так как надеются получить их в подарок от иностранных государей или посланников. Лучшие, которые они имеют, делаются по обычаю страны с дверцами или же в форме паланкинов. Сани царские великолепны. Те, которые открыты, делаются из золочёного дерева и обиваются внутри бархатом и широкими галунами. Их запрягают в 6 лошадей шли которых украшены таким же бархатом. Те сани, которые закрыты, делаются в виде карет со стеклами, снаружи обиваются красным сукном, внутри же — соболями. В таких санях можно лежать и спать во время переездов, которые в виду такого удобства москвитяне совершают зимою и ночью. Когда цари выезжают за город, то вместо саней и колясок употребляют обыкновенные простые экипажи. В окрестностях Москвы цари имеют несколько деревянных домов, которые несправедливо называются увеселительными, так как в них нет садов, а просто они окружены стенами из опасения, чтобы не разорили их поляки или татары, которые нападали на Москву, что часто случалось еще лет за пятьдесят, не более тому назад. Петр весьма высок ростом, хорошо сложен и довольно красив лицом. Глаза у него довольно большие, но блуждающие вследствие чего бывает неприятно на него смотреть. Несмотря на то, что ему только двадцать лет, голова у него постоянно трясется. Любимая его забава заключается в натравливании своих любимцев друг на друга, и весьма нередко один убивает другого из желания войти к царю в милость. Зимой он велит вырубать огромные проруби во льду и заставляет самых толстых бояр проезжать по ним в санях. Так как молодой лед оказывается непрочным, то они проваливаются в воду и нередко тонут. Любит он также звонить большой колокол, но самая главная страсть его — любоваться пожарами, которые весьма часто случаются в Москве. Москвитяне не берут на себя труда тушить их, пока огонь не истребит 400 или 500 домов. Правда, что и убытка тут бывает большей частью немного, потому что дома москвитян не лучше свиных львов, во Франции и в Германии. Их продают на рынке совсем готовыми. В 1688 году сгорело в Москве 3000 домов, и в прошлом году, в продолжении четырех месяцев, я видел три пожара, каждый из которых истребил по малой мере 500-600 домов. Пожары чаще всего происходят от пьянства и неосторожного обращения с огнем, так как они никогда не тушат свечей, горящих в их комнатах перед иконами. Посту предшествует у них карнавал, который продолжается столько же дней, сколько и самый пост. Едят москвитяне так много, что после обеда они вынуждены спать часа три и тотчас после ужина ложиться спать. Зато они встают весьма рано. Даже и в походах каждый солдат, не исключая стражи, непременно спит после обеда. Летом в полдень они совершенно раздеваются, купаются и спят в таком виде. Дождя они не любят, и дождь идет у них редко. Они носят шапки, и при встрече с приятелем каждый крестится, после чего они жмут друг другу руки. Вера у москвитян греческая, но ее можно назвать архи-схизматическую, ибо она изобилует ужасными суевериями, созданными их невежеством, так что москвитян можно назвать полуидолопоклонниками. Хотя у них И сохранилось духовенство, но уважение, оказываемое ему, чисто внешнее. Вне церкви они не задумываются оскорблять священников и монахов. Они только срывают с них шляпы, бьют палками и после истязания одевают им шляпы снова. Патриарх Московский прежде жил в Киеве, но когда сей город перешел к москвитянам, последние получили разрешение перевести его резиденцию в Москву. Патриарх избирается обыкновенно из числа митрополитов, и утверждается царем. Он не может быть свергнут, как это случилось с его предшественником, никем, кроме патриархов царьградского и антиохийского, которые нарочно поставили патриарха, бывшего в прошлом году, в царствование Федора и ныне умершего, в зависимости от царя. Он был избран только за свою красивую бороду. Патриарх и митрополиты носят всегда священническую рясу, которую никогда не снимают, едут ли в экипаже или даже верхом. Им предшествует с крестом прислужник, который, как и прочие, идет с обнаженную головою. Какова бы ни была погода, слуги, согласно обычаю, идут впереди господина с обнаженными головами. Мантии их отличаются от мантии наших епископов только тем, что они отделаны множеством погремушек и бубенчиков. Священники их держат в руках четки, висящие до земли, и постоянно над ними что-то бормочет. Набожность их выражается главным образом в процессиях, которые совершаются со следующими церемониями. Все духовенство в богатых облачениях, большую частью унизанных жемчугом, выходит толпою в беспорядке из одной церкви с тем, чтобы направиться в другую, где назначена служба. Каждый священник держит что-нибудь в руках, одни книги, другие кресты, а многие священнические жезлы. Идущие близ митрополита или патриарха несут огромные изображения Богоматери, украшенные золотом, серебром, драгоценными камнями и жемчужными четками. Другие несут огромные четырехугольные кресты, тоже весьма богатые и до того тяжеловесные, что некоторые из них с трудом поднимают четыре священника. Затем следуют те, которые несут Евангелие, драгоценнее которых, несомненно, не найти во всей Европе, потому что одно такое Евангелие стоит около 25 или 30 тысяч ЭКЮ. Я видел, между прочим, одно Евангелие, которое отделано по заказу царя Петра французским ювелиром. Каждая сторона украшена пятью изумрудами, из коих самый малый стоит более 10 тысяч ЭКЮ. Вес золотого переплета простирается до 4 фунтов, так как эти господа ценят работу лишь тогда, когда она тяжеловесна. Затем следуют игумены, за ними митрополиты, а позади всех, в некотором расстоянии, идет патриарх в жемчужной шапке. Его должны поддерживать цари, но так как эти последние во время шествия сами должны быть поддерживаемы, то их заменяют знатные люди, нарочно для того определяемые. Впереди таких процессий около ста человек метут дорогу и посыпают ее песком. Это происходит от того, что До управления Голицына надо было шагать по грязи. Он же, за отсутствием в этой стране какой бы то ни было мостовой, приказал устроить деревянные мостки. Но после его падения только главные улицы поддерживаются в таком виде. Москвичане ограничиваются лишь тем, что присутствуют при богослужении, которые священники их начинают обыкновенно в полночь, несмотря на то, что оно очень долго продолжается. В церкви они никогда не садятся и молятся Богу только мысленно, так как большинство из них неграмотны, и никто, не исключая священников, не знает греческого языка. Праздников у москвитян очень много. Празднуют они их всеобщим трезвоном, начинающимся накануне и кончающимся на следующий день с закатом солнца. Работают они во все дни года без различия. Москвитяне имеют большую склонность к богомолию, Царь Иван, несмотря на то, что он совершенно парализован, проводит всю свою жизнь в посещении святынь. Между тем, для него было бы гораздо выгоднее не показываться так часто в народе, но, напротив, совершенно скрыться в своем дворце, ибо он страшно безобразен и возбуждает только жалость, несмотря на то, что ему только 28 лет, так что на него трудно смотреть. Когда москвитяне куда-либо входят, они начинают класть земные поклоны, многократно креститься и кланяться образам или тому месту, где они должны висеть. Священники их женаты, но не могут спать со своими женами накануне праздников. Что касается епископов и егуменов, то они должны жить в безбрачии. Если римский католик вступает в их религию, они его снова крестят. Ежели он женат, и жена его не соглашается вместе с ним переменить религию, он может жениться на другой. Москвитяне в течение года соблюдают три поста, первый, как и у нас, второй за шесть недель до Рождества и третий за две недели до Успения. В течение этого времени москвитяне приготовляют все блюда на масле. Они любят также строить церкви, и всякий боярин, прежде чем выстроить дом, воздвигает часовню и содержит сообразно со своими средствами больше или меньшее количество монахов. В Москве находится... 1200 церквей, выстроенных из камня, куполообразной формы, что придает им мрачный вид. Все они имеют по пяти башенок с колоколами. На каждой башенке находится четырехугольный крест, из которых самый малый имеет высоту трех локтей. Самые великолепные храмы Москвы суть — церковь Богоматери и церковь Архангела Михаила около царского дворца. Купол и башенки покрыты позолоченной медью, а кресты — вызолоченным серебром. Внутренность этих церквей раскрашена под мозаику. Против них находится огромный колокольня, где висит много больших колоколов, между прочим, один в 20 футов поперечнике, в 40 футов — в вышину, и один локоть — в толщину. Чтобы придать этому колоколу звучность, пришлось отнять от него при помощи резца до сорока тысяч фунтов. В него звонят только в праздник крещения, который считается у москвитян самым священным. В этот колокол ударяют также, когда царь спит с царицей, с тем, чтобы народ стал молиться за дарование им наследника, ибо дочерей в этой стране ни во что не ставит. Половина московских земель принадлежит монахам, Ибо благочестие москвитян заключается в построении монастырей, из коих многие содержат более ста монахов, живущих в полном изобилии, хотя и совершенном невежестве. Существует также много женских монастырей. Ни одно из вероисповеданий, за исключением католического, который москвитяне после своего считают самым лучшим, не находит себе в Москве запрещения.